«Дурак», — подумал Свердлов, хотя бы передо мной не кривлялся, а вслух задумчиво сказал. «Лейба, это, конечно, все замечательно, но надо агитировать не просто массы, а вооруженные массы. Надо поднимать военных. Их можно напугать тем, что якобы под влиянием царских генералов Сталин захочет продолжить войну с германцами и направит гарнизон Петрограда на фронт под Ригу, чтобы отбить ее у противника. то, -то они будут рады такому известию. Как ты считаешь?» «Интересная мысль», — сказал Троцкий, поглаживая свою бороденку, Аля Мефистофель. «Если умело ее подать этому быдлу в солдатских шинелях, то, возможно, и удастся натравить его против Сталина и его прихлебателей». «Моряков сагитировать, скорее всего, не удастся», — вслух размышлял сверлов «Они смотрят Сталину в рот и готовы за него порвать в клочки любого, кто скажет хоть что-то против него. То же самое, Красная гвардия». «Путиловский — это самое настоящее сталинское гнездо, и соваться тебе туда лейбо не с руки. Могут с и пристрелить. Остаются еще солдаты запасных полков. Они набраны зимой прошлого года из питерской шпаны и дрожат, как зайцы при слове «фронт». Правда, и под пули сталинских головорезов они тоже не пойдут, просто разбегутся. Значит, надо работать с казаками. Они хоть и понюхали пороху, но воевать не желают». Кроме всего прочего, на них меньше, чем на остальных, действует сталинская пропаганда. Ведь декрет о земле, который так ждали крестьяне в солдатских шинелях, для казаков, у которых с землей проблем нет, — обычная бумажка. Вот их и надо попробовать поднять против Сталина. «Понятно», — протяжно сказал Троцкий. «Только с казаками, с моей внешностью, мне будет трудно разговаривать. Говорят, они евреев не очень любят». «Точнее, очень не любят», — подумал Свердлов, но вслух опять сказал другое. Ерунда. Они как все. Побольше трескучих фраз, побольше комплиментов казачкам. Вспомни их земляков, борцов с царизмом за вольность Дона и Урала, Разина и Пугачева. Они и растают. И больше эмоций. Скажи, что в подвалах Смольного люди Сталина прячут награбленные во дворцах царя и его родственников сокровища. И что по старому казачьему обычьему ты разрешишь забрать все в качестве трофеев. Запомни, зависть и алчность правят этим миром. Хорошо. — повеселел Троцкий. — Так я, пожалуй, и сделаю. А пока надо потихоньку раскачивать ситуацию. Надо пустить слухи о скорой отправке на фронт среди солдат гарнизона и казаков. Пусть пока пообсуждают эту новость в казармах. — Еще лейба, — с кривой усмешкой сказал Свердлов. — У тебя есть надежные люди, ну, которые не боятся крови. Пусть они в день твоего выступления у казаков начнут погромы в городе. Пусть громят винные склады, квартиры богатых людей. Побольше шума и крови. Пусть поднимают всех городских люмпинов и призывают их пустить кровь буржуем. Надежные части, на которые может полагаться Сталин и Держинский, будут брошены на подавление бунта. А ты, Лейба, поведешь казачков на Смольный. Пусть твои люди будут готовы уничтожить Сталина и его людей. На всякий случай надо будет заняться жильцами дома на Десятой Рождественской. Говорят, что дочка Аллилуева приглянулась этому грузину. Если что, пусть она будет заложницей. «Ну и голова у тебя, Яков», — восхитился Троцкий. «Ты, именно ты должен стать вождем в этой дикой стране! Ну и мне, конечно, найдешь подходящую должность!» Свердлов улыбнулся по хвалам Лейбы. «Толковый человек, только опасный. Такой не остановится и подсидит тебя, не успеешь и глазом моргнуть. Надо за ним приглядывать, а когда надобность в нем отпадет, тогда...» «Что ж поделаешь?» – подумал про себя Свердлов. «У настоящего вождя нет привязанностей. Он – великий одинок, словно горная вершина». Яков Гордов вскинул подбородок и, подражая Бонапарту, заложил руку за отворот своей кожаной куртки. 14.1.1917 октября 1917 года. 21.35. Петроград. Путиловский завод. Один из пустых ангаров. Общее собрание рот морской пехоты и моряков с БДК Новочеркасск и Саратов. Стоя на корпусе БМП рядом с командирами род десантных кораблей, Держинский, уже при Маузере, одетый в знакомые всем пришельцам из будущего шинели фуражку, обозревал сверху собравшихся. Их было более трех сотен. Именно от этих людей сейчас зависело, удастся провокация Свердлова и Троцкого или нет. Большинство из них родом с юга России, а значит, среди них обязательно должны быть потомки казаков, у которых от фамилий Свердлов и Троцкий шерсть на загривке должна вставать дыбом. Первое, надо, чтобы они согласились участвовать в этой операции. И второе, им нужно найти общий язык со своими прадедами. Набрав в грудь воздуха, Феликс Эдмундович поднял руку и сказал. «Здравствуйте, товарищи! Здравия желаем, товарищ Держинский!» слитно проревели в ответ морпехи-попаданцы. Держинский, смеясь, потряс головой. «Спасибо, товарищи!» — ответил он. «Совсем оглушили!» Потом Железный Феликс обвел взглядом собравшихся и продолжил. Товарищи, мы собрали вас здесь для того, чтобы попросить вашей помощи в одном очень важном и щекотливом деле. Дело в том, что в настоящий момент в Петрограде расквартированы три донских казачьих полка – первый, четвертый и четырнадцатый, всего около трех тысяч сабель. Нам стало известно, что иностранные разведки и затесавшиеся в ряды большевиков авантюристы Свердлов и Троцкий задумали в темную использовать казаков для свержения правительства товарища Сталина и установления своей диктатуры. Среди вас наверняка есть потомки людей, в свое время переживших задуманное Свердловым и Троцким расказачивание. Сейчас гешифтмахеры от революции решили обмануть казаков, сообщив им, что на самом деле правительство Сталина, за продолжение войны, а сами казаки будут направлены на фронт под германские пулеметы. Нам нужны добровольцы, которые пошли бы к своим прадедам и разъяснили им, что это абсолютнейшая чушь. Во-первых, на заседании Совнаркома мы единогласно приняли декрет о мире, а во-вторых, никого под пулеметы мы посылать не будем. Кончилось то время, когда солдат был кем-то вроде бессловесной скотины, а царские генералы знали только один прием – послать в атаку побольше народа, а вось кто и добежит до германских окопов. Даже если немцы в ближайшее время не решатся пойти с нами на переговоры о мире, и нам придется поторопить их, освободив Ригу, то освобождать мы ее будем по новому методу – огнем и броней, а не как раньше солдатскими жизнями. Ну, не мне вам это объяснять, вы все лучше меня знаете. «Товарищи бойцы и офицеры, для такой сложной и ответственной задачи, как разъяснительная работа среди казаков, нам нужны только добровольцы. И помните, если вам не удастся их убедить, то вам, возможно, придется убивать своих собственных прадедов при подавлении абсолютно бессмысленного и никому не нужного мятежа. Все, товарищи, решайтесь». Держинский замолчал, а на его место поднялся Тамбовцев. Он не стал витийствовать, а просто показал морпехам стопку распечатанных на принтере листков с циркулярной инструкцией Оргбюро ЦК от 24 декабря 1919 года за подписью Свердлова. В ней говорилось «Признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо. Первое. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно. Провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. Вот, товарищи, покажите этот документ сомневающимся. Именно таковы планы искоренения казаков как социальной группы. Да вы и сами можете рассказать многое, что слышали от своих родных и близких о тех страшных временах. Нельзя допустить их повторения. Среди морских пехотинцев и моряков началось движение. К БТР, ставшему импровизированной трибуной, один за другим выходили люди. Это их предки столетиями защищали Россию на дальних кавказских и причерноморских рубежах. Сейчас им предстояло вернуть еще один долг своим прадедам, избавив многих от участи, которая, возможно, была для них хуже смерти. Полчаса спустя из ворот Путиловского в сторону казачьих казарм на Обводном выехали три БМП-3, облепленных бойцами в полном боевом снаряжении. 14 -е, 1 -е, октября 1917 года 2335, где-то в районе станции Невель. Полковник СПН Грубережной и генерал-майор Бонч Бруевич стучат по стыкам колеса, плещется в большом медном чайнике кипяток. В теплушке под потолком тускло светит аккумуляторная лампочка. На нарах, застеленных невиданной здесь пенкой, сидят и лежат спецназовцы. Кто дремлет? то, не торопясь, курит и разговаривает, а дежурная смена находится у дверей при оружии и в полной боевой готовности. Полковник Бережной и генерал Бонч-Бруевич сидят у приоткрытого багрового зева-буржуйки и ведут неспешный разговор. Обсуждается извечный на Руси вопрос, кто виноват и что делать. Сейчас разговор крутился вокруг первой половины 20 века, ставшей для России воистину дорогой на Голгофу. Генерала интересовало, как увести страну с этого пути и какова при этом должна быть роль армии. Понимаете, Михаил Дмитриевич, полковник Бережной задумчиво ворошил кочергой раскаленные угли в буржуйке. Армия, она ведь не сама по себе, она тоже плоть от плоти и кровь от крови народа во всех его проявлениях. И наш сегодняшний главный фигурант, генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов, человек, между нами говоря, Весьма недалекий тоже оказался на белом коне лишь потому, что, кроме своей несомненной храбрости, больше ничего за душой не имеет. Ему в сражении можно доверить командование не фронтом, не армией, а только полком на расстоянии прямой видимости, и никак иначе. А его главковерхом делают после Брусилова. Как я уже говорил, он храбр. В нашей истории уже в гражданскую он самолично в пехотной цепи ходил, пулем не кланяясь. А потом генерал Корнилов был уважаемым и любим офицерами, которые сами также были храбры и при этом беспомощны, как дети, в политических вопросах. Как объяснить этим офицерам, что произошедшее в октябре 17-го революция – это не гибель, а обновление России? Нам бы только избавиться от таких личностей, как Троцкий и ему подобные. И никого враждебного большинству представителей российского офицерского корпуса среди большевиков не останется. «Господа корниловцы жаждут восстановления порядка, но сами не ведают, что они имеют в виду под этим словом. В безвозвратное прошлое отошел тот мир, в котором господа-генералы под угрозой жизни близких государя-императора заставили его подписать отречение. С этого самого времени тот порядок приказал долго жить, и начался период распада власти. «Одна из целей этой войны достигнута», сказал в парламенте премьер-министр Британии Ллойд Джордж, узнав об отречении русского императора. Французские власти также испытывали по поводу Февральской революции нескрываемую радость. И к эдаким-то союзникам и собирается обратиться за помощью генерал Корнилов. Весь их интерес к нему – это разжигание и затягивание гражданской войны. Пусть русские как можно дольше и как можно больше убивают друг друга. Пусть льется кровь, пусть нация расколется на два непримиримых лагеря, и еще много лет соотечественники будут стрелять друг в друга из-за угла. Бонч-Бруевич зябко поежился под своей генеральской шинелью. «Страшные вы вещи», — говорите, Вячеслав Николаевич, — задумчиво сказал он. «Но, знаете, я вам верю. Государь на этой войне совершил две главные ошибки, после которых русскую армию было уже невозможно спасти». «Господин генерал», — сказал один из спецназовцев, слушавших разговор с верхнего яруса деревянных нар. «Извините, что я вмешиваюсь в ваш разговор». «Но мне хотелось бы узнать, первая ошибка заключается в том, что он в эту войну вообще ввязался?» «Совершенно верно, молодой человек», — кивнул тот. «Мы, офицеры главного штаба, совершенно ясно понимали, что эта война абсолютно не нужна России. Хотя австрийцы и турки давно являлись нашими потенциальными противниками, нашим главным врагом были назначены немцы, делить с которыми нам было решительно нечего». «Война была нужна англичанам» сказал полковник Бережной. И как только Россия присоединилась к Антанте, они приступили ко второй части своего плана, предусматривающего смертельную схватку двух континентальных империй. И взбалмошный сербский гимназист Гаврила Принцип не стал причиной этой войны. Были и до него поводы к началу боевых действий. Но российская дипломатия до поры до времени ухитрялась не доводить дело до войны. Как я понимаю, вторая ошибка была сделана Николаем Вторым, уже в ходе начального этапа войны в августе-сентябре 2014 года. «Вы почти правы», – покачал головой Бонч Бруевич, – «за одним небольшим исключением. Я бы ограничил этот период не сентябрем, когда по требованию французского генштаба было прекращено успешное русское наступление на Будапешт и были разгромлены в Восточной Пруссии армии Самсонова и Ренекамфа, а ноябрем, когда наша армия мирного времени, неплохо обученная и вооруженная, разбилась от вердыни силийского вала». Полковник Бережной хмыкнул «В нашей Второй мировой войне верховный главнокомандующий, наш общий знакомый товарищ Сталин, посылал таких просителей подальше, так что просьба премьер-министра англичан, попавших в Орденнах весьма неприятную ситуацию, звучала примерно так. Я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января». «И что же произошло?» – заинтересованно спросил генерал. «Началось это крупное наступление на фронте Вислы?» «Да, началось», – кивнул полковник. «Это была Висло-Одерская операция. За две недели наши армии преодолели расстояние между этими двумя реками, при этом еще в районе Вислы, окружив и уничтожив большую часть противостоящих им германских частей, которые просто не успели отступить на заранее подготовленный мощный оборонительный рубеж. Его, незанятого войсками противника, наши части проскочили с ходу и вторглись на территорию Германии». Если Первая мировая война обогатила военную науку таким понятием, как позиционный тупик, то Вторая мировая сделалась войной скоротечных глубоких операций. Сначала немцы путем молниеносных рывков механизированных частей дошли до Петрограда, Москвы, Царицы, Владикавказа и Новороссийска. Но потом уже мы, тоже кое-чему научившись, загнали немцев на линию Триест-Вена-Прага-Берлин. Одной из задач, которые нам предстоит выполнить после того, как все закончится, это вылечить нашу армию от пораженческого синдрома. Ведь практически сто лет с окончания наполеоновских войн наша армия не одерживала побед над регулярными противниками европейского класса. Войны на Кавказе и Туркестане не в счет. Они, конечно, укрепили государство, но не добавили армии ни славы, ни боевого опыта. Напротив, все крупные войны были или проиграны, или закончились, если так можно выразиться, в ничью. Крымская, она же восточная, проиграна. Русско-турецкая 1877-1878 годов, которую мы вели за освобождение Болгарии, была для России бесплодной с точки зрения военного искусства, если не считать победой взятия Карса и Батума, что весьма скромно, исходя из масштаба человеческих потерь и напряжения всех сил государства. Русско-японская проиграна, причем исключительно по внутренним причинам, заключавшимся в качестве офицерского и особенно генеральского корпуса. Первая мировая в нашей истории была проиграна, мы же сейчас пытаемся перевести ее в разряд ничьи. От войны к войне качество и моральное состояние офицерского корпуса все время падало и сейчас находится ниже Плинтуса. Зато советская армия, одержав решительную победу во Второй мировой войне, приобрела такой авторитет и высокий моральный дух, которого ее потомкам хватило на много десятков лет. А вот как привить этот дух победителей существующей русской армии без ее полного демонтажа? Я пока не знаю. Хотя, наверное, ее надо сначала сохранить от грозящего ей распада. Полковник Бережной замолчал, отхлебнув горячего чаю, а генерал Бонч-Бруевич задумался. «Так вы считаете, что даже закончив воевать с германцами, мы все равно не избавимся от угрозы оккупации и расчленения страны?» Через некоторое время спросил он. «Михаил Дмитриевич, даже если мы избежим гражданской войны в общероссийском, так сказать, смысле, то все равно останется сепаратизм национальных окраин, поддержанный нашими нынешними друзьями по Антанте. Нас будут пробовать на прочность самыми разными способами». Надеюсь, что нам все же удастся затянуть бойню на Западе, и что у французов и англичан после победы над Германией, если она в конце концов произойдет, просто не останется сил на серьезную войну с Советской Россией. Правда, за это время почти наверняка на Дальний Восток сумеют влезть японцы. Не знаю, может, возрождение армии начнется с реванша за порт Артура Цусиму. Сейчас мы знаем, кто из командиров чего стоит. И тех красных, и тех белых. Не завидую я воинам Микада в таком случае. Но это уже как выйдет. Полковник бережной потянулся. Ладно, Михаил Дмитриевич, давайте закончим этот разговор. Надо хоть немного отдохнуть, ведь завтра день может быть нелегким. Только запомните одно: чем меньше шума мы произведем в Могилеве, тем лучше. Да, я понимаю, Вячеслав Николаевич, сказал Бонч Бруевич, ложась на любезно предоставленную ему пенку. Спокойной ночи. Спокойной и вам ночи, Михаил Дмитриевич, ответил полковник бережной, закрывая глаза.